Я думаю, нужно придумать нечто такое, что поможет нам выйти на этого мерзавца. «У тебя есть оружие?» — спросил я ее очень тихо. Я сдала свой пистолет комиссару, сделала большие глаза офра, но при этом незаметно кивнула мне. «Прекрасно. Что-нибудь из нового?» «Вообще-то, это секрет». Пожала плечами женщина. Если мы начнем обманывать друг друга, у нас ничего не выйдет. Напомнил я Офри. Что за система? Полагаю, что ты знаешь, зачем мы сюда приехали, и вовсе не собираешься прятать от меня свои секреты. Мне пистолет Нандерса тихо сказала Офра, внимательно глядя на меня. Она, очевидно, заодно хотела уточнить, знает ли в нашей разведке об этом новом супероружии. Я даже не удивился, только кивнул головой. Подобные пистолеты я видел еще пять лет назад. Они очень компактные, менее десяти сантиметров, и могут быть спрятаны где угодно, в сумочке в виде застежки, на в виде красивого сцепления вместо пуговиц, в костюме в качестве брелока. Это почти совершенное оружие имеют только американские агенты ЦРУ и израильские сотрудники Моссада. Но мы тоже знаем это оружие и иногда даже вооружаем своих агентов подобными игрушками. Надеюсь, и вы, Рудольф, «Не совсем без оружия», — спросила Офра. «Откровенность за откровенность. «Но вы же знаете, какие у нас неплохие ножи», — многозначительно сказал я. «Они достаточно надежны в обращении. У меня есть такое в чемодане в номере отеля. Я вам его потом покажу». «Слава Богу, комиссар не отнял у нас ножей». «Я даже помню его армейский индекс», — усмехнулась Офра. Нам его привез в Израиль один из ваших военных конструкторов. Кажется, его армейский индекс 6П-25. Он применяется для вооружения ваших спецподразделений. У меня все-таки испортилось настроение. Как плохо мы умеем охранять свои секреты. Они даже знают армейский индекс нашего оружия, но ничего нельзя скрыть от этих агентов. Примечание. Оба приведенных в повести типа оружия действительно существуют и хорошо известны профессионалам. Даже немного обидно, столько усилий. А потом какой-нибудь переехавший старик раскрывает все ваши секреты. Что бы вы мне ни говорили, а раньше правильно делали, что никого за рубеж не пускали. Пусть дома сидят и никуда не ездят. Секреты надежнее сохраняться будут. Значит, мы оба достаточно хорошо вооружены, — улыбнулась Офра. Во всяком случае, этому убийце будет нелегко с нами справиться. Разве только он опять придумает какой-нибудь трюк с ядом. Нужно было подсказать комиссару, чтобы он провел обыск во всех номерах. Может быть, он и найдет остатки этого яда у кого-нибудь из нас. Не думаю, — возразил я убийца, — слишком хитер. Он наверняка давно избавился от столь компрометирующих его улик. — Нет, обыск в нашем случае ничего не даст. Нам нужно придумать нечто такое, что заставит убийцу начать нервничать и ошибаться. «Учтите, что нас окружают еще и эти господа», — показала на полицейских мисс Мандель. «Они вполне могут испортить игру не только неизвестному убийце, но и нам обоим. Помешав в нужный момент, и решительно и быстро». «Эти как раз волнуют меня меньше всего», — махнул я рукой у них, и начальник не особенно блещет умом. «А эти полицейские хороши только в качестве манекенов. У них здесь не бывало преступлений тысячу лет, и вряд ли они вообще знают, как доставать пистолет из скобуры. По-моему, уже весь городок знает, что убито трое приехавших коммерсантов, и за нами, кроме нескольких глупых полицейских, отныне будет следить весь город».